Глава десятая Вместе с тем, как увеличивался ее живот, в душе Лилы росло чувство успокоения и радости. Она жила в Новом Орлеане. Она была женой Джейка и ждала от него ребенка. Она больше не казалась себе былинкой, сорванной с привычной почвы и увлеченной бурным ветром в ней появилась уверенность в себе она не испытывала страха никогда сама выходила на улицу никогда в дом приходили знакомые джейка после женитьбы он потерял часть пациентов однако считал что о них не стоит жалеть а если кто то приходил в замешательство от его брака с цветной женщиной взгляд джейка твердо говорил уважай тех кого я люблю иначе нам придется расстаться С его родителями Лила не общалась. Она не ведала, намеренно ли Джейк снял квартиру в том районе, где жили Энгус и Кэтлин Китинг, и где издавна селились только белые, и никогда не спрашивала его об этом. Она знала еще по Нью-Йорку, что появление в квартале одной единственной цветной семьи, даже если это были воспитанные и имеющие достаток люди, случалось, служило сигналом для поспешного переселения белых. Здесь никто как будто не возмущался таким соседством, хотя и не предлагал ей дружбу. Однажды, уже будучи беременной, Лила случайно столкнулась на улице с миссис Китинг, и эта встреча оставила в ее душе горький осадок. По улицам тянулся нескончаемый шумный поток доверху нагруженных товарами повозок, которыми управляли громогласные возницы. Продавцов и покупателей защищали от солнца холщовые навесы, натянутые над торговыми рядами, они трепетали, как паруса. Лила подошла к прилавку, на котором были разложены ткани, ленты, кружево. Ей хотела что-нибудь присмотреть для будущего ребенка. Стоило ей протянуть руку, как ее смуглые пальцы скрестились с пальцами белой женщины, которую заинтересовал тот же товар. Лила поспешно отдернула ладонь, потом подняла глаза и невольно отшатнулась. Это была мать Джейка, которая смотрела на нее с раздражением и досадой. Лиле хотелось заплакать. Вернувшись домой, ее свекровь наверняка, как следует, вымыла руки, как будто прикоснулась к чему-то нечистому. Она бросилась домой и ничего не рассказала Джейку. Постепенно... Ей удалось изгнать случившееся из памяти, хотя понимание того, что кое-что в ее жизни останется неизменным, угнездилось глубоко в душе и причиняло боль. Днем Лила подолгу оставалась одна. Джейк предлагал нанять служанку, но она отказывалась. Ей было бы трудно с кем-то делить то жизненное пространство, какое она впервые имела право назвать, Своим. Лила жалела только об Унге, которая находилась слишком далеко, чтобы навещать ее хотя бы раз в месяц, а еще о Хейзел. Та и впрямь шла вперед, не оглядываясь. Уже в Нью-Йорке Лила с удивлением узнала, что Хейзел была влюблена в Алана Клеменса. Однако, когда он вернулся к Айрин, она усыновила негритенка, а потом вышла замуж за образованного темнокожего мужчину. Хейзел всегда говорила, что «можно быть рабыней любви, если при этом остаешься хозяйкой собственной жизни». Лила проснулась поздно. Джейк уже ушел. Она не спеша встала, радуясь тому, что солнечный свет прогнал остатки тревожных мыслей, которые наполняли ее душу в последние дни. А после вдруг поняла, То, что должно было произойти через месяц с небольшим, случится сегодня. Ее затрясло, и комната зашаталась перед глазами. Как же быть? Почему она не послушалась Джейка и не согласилась взять служанку хотя бы за месяц до родов? Лила не была уверена, что ей удастся добраться до мужа. Джейк принимал больных там, где и прежде, а это было довольно далеко. — Он собирался переехать, когда им удастся купить собственный дом. Обратиться к какой-нибудь женщине? Здесь жило много женщин. Лила видела их, когда ходила за покупками. Они смотрели на нее с интересом, но без враждебности, хотя никогда не пытались заговорить. Она вышла из дому и постучала в соседние ворота. Никакого ответа. Улица была пуста, и это напоминало... Кошмар. Не меняющее положение тени, бездушно-белый свет, слепые окна, безмолвие и безлюдие. Возможно, в этот утренний час матери семейств отправились за покупками, а, может быть, кто-то из них прятался за плотными шторами, глядя на растерянную женщину, оглушенную одиночеством, страхом, не желая ей помогать, потому что она была не такой, как они почему она согласилась вернуться в Новый Орлеан, отчего не задержалась в Темре. Айрин, наверное, уже родила. Лила и Джейк прожили в имении больше месяца, пока он не убедился в том, что жизни Айрин ничто не угрожает. Он надеялся, что ребенка тоже удалось спасти. Для Айрин это было и, вместе с тем странно благодатное, Время. Алан и Конор не отходили от нее ни на шаг. В эти дни их любовь невиданно окрепла и расцвела.